возраст за столь преклонными годами не следует искать корни неизвестного нам леточисления в любой мифологии проутцы люди древних времен золотого века достигали преклонного возраста тем самым как бы подчеркивается удивительная столь отличная от наших дней суть древнейших времен возраст библейских процев нередко выражает какую-то символику правда не всегда нам понятную Седьмой — счастливое число, после Адама, правотец Енох, жил 365 лет, то есть столько лет, сколько дней в году, что означает совершенную, завершенную жизнь. Поэтому Енох не умер, ведь смерть — это следствие греха, а был взят Богом на небо. Автор Библии, перечисляя потомков Каина и Сифа, хотел показать, что намерение Бога заселить землю было осуществлено в короткий срок. Считалось, что древняя история человечества завершилась катастрофой. Господь устроил потоп и уничтожил потомков Адама, сохранив жизнь лишь Ною и его семье, которая должна была положить заново начало роду человеческому. Бытие, главы 6 по 10. СЫНЫ БОЖЬИ И ДОЧЕРИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ Что же заставило Бога с такой жестокостью уничтожить людей? В чем причина всемирного потопа? Для объяснения этого автор Библии использует фрагменты древнейшего мифа. Сыновья Бога или богов Элохим увидели, как прекрасные дочери человеческие, и стали брать их в жены. От этих браков произошли исполины, сильные и издревле славные люди. Но связь между богами и людьми была греховной, запретной, вызывающей гнев Божий. Опять человек, как во времена первого грехопадения, попытался стать богом, хотя бы через своих потомков, исполинов-полубогов. Это был еще больший грех, чем грехопадение первых людей потому что все помыслы потомков Адама были направлены на зло. Господь раскаялся в том, что создал человека и решил истребить все живущее на земле. На первый взгляд кажется странным, что составители Библии, стремившиеся очистить ее от мифов древних народов, позаимствовали, хотя и в сокращенной форме, мифическое сказание о сыновьях божьих, восходящих к культу многих богов, В иудейской религии невозможно наличие сыновей божьих, которые ведут себя по-земному, берут в жены земных женщин. Однако эта религия не исключала наличие потусторонних существ, ангелов, их полезную или вредоносную для людей деятельность. Позднее их роль в иудаизме под влиянием зороастризма стала еще более значительной. Составители Библии не видели ничего предосудительного в том, что первое грехопадение человека вызвано врагом Бога, змеем, а второе подготовлено врагами Бога, потусторонними существами. Сказание о Ное Среди грешных людей лишь Ной оказался праведным перед очами Бога. Поэтому бог смилостивился над ним и, собираясь искренить жизнь на земле, приказал ему построить ковчег, в котором должны были уместиться вся семья, ноя, жена три сына и их жены, а также по паре всяких животных. Всемирный потоп, то есть сказание об уничтожении сотворенного мира встречается во многих мифах древних народов. Библейское сказание является литературной обработкой описания всемирного потопа, изложенного в одиннадцатой табличке эпоса Гильганеши. Иногда это дословный пересказ мифа. В то же время прослеживается не совсем последовательное сочетание двух, в некоторой степени различных по деталям, но единых по содержанию традиций. В первой используется имя бога Яхве, а во второй — Элохим. В варианте с Яхве Ной обязан взять с собой по паре всех животных, в то время как Элохим приказывает поместить в ковчег семь пар чистых и только по паре нечистых животных. В первом варианте потоп длится сорок дней. Согласно второму варианту все источники, бездные окна небесные были отворены сто пятьдесят дней. Вода покрыла даже самые высокие горы,